Страница 454. пятьдесят тысяча восемьсот пятьдесят год. Письмо 76. Валерии Владимировне Арсеньевой, 1857 год, января первого, Петербург. Милая Валерия Владимировна. Очень-очень вам благодарен за последнее большое письмо ваше. Оно успокоило меня и уменьшило те упреки, которые я себе делаю за те письма, которые я вам писал и которые вас рассердили. Я ужасно гадок и груб был, и, главное, мелок в отношении вас. Когда вас увижу, то постараюсь подробно объяснить, почему я себе так гадок. Нынче Новый год. Очень приятно мне думать, что я начинаю его письмом к вам. Дай Бог, чтобы он вам принес больше радости, чем прошлым, и вообще столько, сколько вы стоите, а вы заслуживаете счастья. Меня задержали здесь праздники. Книжка современника и хлопоты, неожиданной с цензурой, и хлопоты о паспорте за границу, примечание первое. Однако надеюсь через недельки-две увидать вас, а может быть и нет. Что вам рассказать про то, как я прожил время моего молчания? Скучно и большей частью грустно, чего сам не знаю. Одиночество для меня тяжело, а сближение с людьми невозможно. Я сам дурен, а привык быть требователен. Притом я ничем не занят это время, и от этого грустно. Много слушаю музыки это время... И вчера даже встретил Новый год, слушая прелестнейший в мире трио Бетховенский и, вспоминая о вас, как бы оно на вас подействовало. Примечание второе. Ноты завтра, как отопрут магазины, пришлю вам и хорошие. Милые женечки, тысячи любезностей. Ольге Владимировне и Пендигашкам. Прощайте, от души жму вашу милую руку, и постараюсь выбрать минуту более счастливую, что писать вам. Ужасно грустно нынче что-то. Ваш Лев Толстой. 1857 год, 1 января. Примечание. Первое. Духовная цензура не пропускала ряд мест в главах с пятой по восьмую юности, печатающиеся в «Современнике», смотрит он первый настоящего издания. Второе примечание. Толстой встречал Новый год у Сталыпина, где слушал трио Бетховена, опус 70. Конец примечаний.